Иероним Босх – политическая проститутка? Фамилии и одиозные личности частных заказчиков Босха также вносят неопределенность в понимании его политических взглядов и отношений к меняющейся жизни Брабанта, терявшего независимость под властью Габсбургов. Буржуазные ктитеры, дворяне и сами властители были его патронами. Значит ли это, что художник одобрял политику подавления независимости его земель? В то же время Иероним создал ряд рисунков по заказу виднейшего политического деятеля Бургундии Лодовика ван Грутхусе, библиофила и коллекционера, опального борца за независимость, сопротивлявшегося политике Максимилиана. Лодовик ван Грутхусе между 1485 и 1492 годами заказал два рисунка, изображающих баталии между птицами и зверями. Сюжет явно вдохновлен баснями из опа. Рисунки, вероятно, могли складываться в целую серию. Дом Грудхуссе в Брюге, где тот находился под домашним арестом, был втянут в бунт против влияния Максимилиана во Фландрии. Рисунок Босха изобилует символикой противостояния. Совет птиц возглавляет грифон, максимилиан. Мы узнаем его по геральдическому двуглавому орлу на оперении и на штандарте, знаменующем священную Римскую империю. Он окружен павлинами и совами, бестиарными знаками гордости и зла. Им противостоят звери, среди коих есть и священные единороги, возглавляемые геральдическим знаком Лодовика, львом, символом Бургундии и Фландрии. Этот рисунок называется «Скопление птиц», а второй рисунок демонстрирует кровавую схватку. На чьей же политической стороне босх? На стороне заказчика или против всех? Против войны в целом? Этот рисунок называется «Битва птиц и млекопитающих». Так Бургунский двор выступил спонсором Босха параллельно с Габсбургами и испанцами. Герой своего времени Произведения Босха предполагали зрителя не просто образованного, но и широко эрудированного. ранимовые триптихи — это своего рода ребусы, многомерные загадки, взывающие к истолкованию, к развернутой экзегезе. Европейская цивилизация, еще не ведавшая электричество, развлечениями присыщена отнюдь не была. Однако и светская и народная культура, вне всяких сомнений, знавали различные увеселения как низкого, так и высокого толка. Созерцание же изображений религиозных образов и священных сюжетов предполагало духовную и интеллектуальную работу. Однако произведения Босха, помимо философского высказывания и моралите, содержат в себе элемент затейливой причуды, каприза, необыкновенных образов и сюжетов. Визуальные ребусы Босха взывали к прочтению и дешифровке с непременной апелляцией к тезаурусу, к бэкграунду зрителя. И чем шире эрудиция зрителя, тем затейливее становилась история рассказанное Босхом. Произведения Иеронима существовали в определенной визуальной, иконографической и текстуальной среде. В некоторых своих работах Босх отсылает конкретным произведениям или даже цитирует их. К примеру, в одной из сцен ада из «Воза сена» изображен рыцарь, сидящий на быке. В руке он держит золотую чашу, потир, Этот фрагмент в точности воспроизводит образ, описанный в видении Тунгдала в средневековом визионерском путешествии по аду, раю и чистилищу. К этому тексту мы будем обращаться еще не раз. Другой пример заимствования Босхом на закрытых створках сада земных наслаждений изображен бог, иконографически восходящий к работе Хартмана Шеделя, а на открытой панели, представляющей рай, «Жираф» вполне сравнимый с жирафом художника-путешественника Кириака из Анконы. Таких примеров и аналогий масса. Иконография работы Ранима Босха в целом ближе к книжной миниатюре и раннепечатной гравюре, чем к живописным масляным произведениям его современников. Босх — герой своего времени, — Его произведения связаны с различными текстами, визуальными и письменными. Они отражают генезис Средневековья, мир накануне новой эпохи. Триптихи художника изобилуют отсылками к культурному контексту Средневековья. Скорее всего, многие образы художник интегрировал в свои произведения осознанно, вдохновляясь прочитанными книгами, которыми изобиловала библиотека Братства. Иные же образы, вероятно, воспроизводились Босхом неотрефлексированно, мигрируя в пространство его картин с остальными как имманентный довесок из определенной визуальной традиции, составляющей целостный эстетический корпус, устойчивую иконографическую матрицу. В некотором роде Босх был гениальным скриптором, виртуозно комбинирующим различные тексты культуры, в самом широком смысле, и конструирующим из них свой собственный художественный язык. Кроме того, в произведениях Иеронима фигурирует множество отсылок к народной, преимущественно низовой нидерландской культуре, фольклору, пословицам и поговоркам, расхожим фразам и крылатым выражениям. Вкупе с известной и весьма очевидной склонностью отображению повседневной жизни и праздников горожан и крестьян у Босха обнаруживается интерес к образам светской культуры, парадам, охоте, придворной куртуазности. Обилие отсылок прямых и косвенных, продуманных и бессознательных делает декодирование и разгадывание работы Иронима еще увлекательней. Этот процесс становится занимательной игрой причудливым приключением, удивительным путешествием по Средневековью и взглядом на своеобразную эпоху через призму басхианской вселенной. На базе культуры Средневековья Иероним Босх создал свой собственный аллегорический язык, предполагающий бесконечное толкование, продвинуться в котором достаточно далеко мог лишь только небольшой круг его последователей и поклонников. Вместе с тем, Босх воспроизводил общие места и расхожие мотивы, очевидно рассчитывая на то, чтобы любой зритель мог адекватно воспринимать, понимать и считывать их, исходя из актуального средневекового контекста. Конечно, многие из таких топосов и нюансов ныне утратили свое значение. Культурный разрыв между нами и временами Босха велик, поэтому современный зритель нуждается в реконструкции. Глава третья. Воображаемые библиотеки Иеронима Босха. Воображение Иеронима, несомненно, питали книги. В первую очередь, священное писание и корпус текстов, связанных с христианским преданием, «Жития святых и мучеников», «Чесословы», «Четиминеи». Книги по теологии Аврелий Августин, Иероним Стридонский, Фома Аквинский, эти и многие другие авторы были представлены в собрании богатой библиотеки братства. С изобретением печати Гутенбергом в 1455 году ускорилось издание и распространение книг. Сам же печатный станок изменил европейский мир, прервав многовековую историю длительного и ауратичного перерождения произведения в скриптории путем ручного труда, телесной связи руки человека и манускрипта. Тиражирование книг при помощи машины несло прогресс и литературу нового типа, но вместе с тем и тоску по традиционному, исчезающему и казавшемуся чем-то истинным, идеальным и правильным в сравнении с победившими инновациями. Основные темы произведения Ранима Босха — религиозные и квазирелигиозные сюжеты, размышления с морализаторским оттенком и нравоучительные аллегорические послания. В поисках истоков вдохновения, своего рода творческих триггеров Босха, весьма закономерно обратиться к его художественному языку и связям этого языка с средневековыми духовными, нравственными, искупительными текстами. Разнообразный список различных манускриптов и напечатанных книг имеет отношение к его творчеству. В первую очередь, конечно же, Библия ключевое произведение европейской христианской культуры, ставшее базовым источником воображения для всякого средневекового художника, в том числе и для Босха. Священное Писание – бесконечный ресурс вдохновения, кладезь образов и бездна аллегорий. В работах Иеронима Босха обнаруживается множество аллюзий на него и не только в созданных непосредственно на библейские темы, но и в таких, как «Воз сена», «Сад земных наслаждений» и других. Отсылки к писанию вплетены босхом в пеструю ткань замысловатого, полисемантичного визуального послания картин. При условии считывания и декодирования эти отсылки задают утопический горизонт для интерпретации для бесконечной интеллектуальной игры. Помимо канонического библейского корпуса при внимательном рассмотрении и детальном анализе произведений Босха необходимо неизбежное обращение также и к другим околозаветным текстам. Огромная библиотека таковых апокрифов, рассуждений и разъяснений теологов, житий святых, особенно золотая легенда Иакова Врагинского, гербариев, физиологов, бестиариев, толковых энциклопедий, полных символического языка, важна для понимания Босха ничуть не меньше, чем отдельно взятые произведения «Перегримаж по земной жизни», «Искусство умирать», «Зерцало человеческого спасения», «Книга отцов». Образы, представленные в светских произведениях, роман о Розе, стихи Анны Бейтс, «Корабль дураков», Себастьяна Бранта и так далее, также выходят из-под кисти Иеронима, интегрируясь в его код. Иероним Босх отнюдь не иллюстрировал упомянутые тексты напрямую, но всегда апроприировал, ассимилировал и трансформировал образы своих источников, вписывая их в свои собственные эстетические координаты, в свою этическую программу, адаптируя их создавая и вырабатывая самобытный индивидуальный стиль и уникальный гибридный язык. Босх и экзотика Сюжеты и визуальная эстетика некоторых манускриптов и инкунабул сравнимы с элементами живописи Босха. Популярные бестиарии с портретами и описаниями настоящих и мифических зверей, зверушек и существ прообразы многих экзотических гибридов и иеронима. Произведения астрологического и алхимического толка, дневники путешественников, исторические трактаты типа Александрии, путешествия Марка Пола и позднеримские записки Валерия Максима, даже карты Таро важны в связи с источниками вдохновения Босха. Описание путешествий Марка Пола по Азии и Африке Совершенных в период между 1276 и 1291 годами составили содержание знаменитой и более чем популярной средневековье ничуть не менее, чем у современных исследователей, книги «Чудес света», также известной под названием «Путешествие Марка Пола» и «Книга разнообразия мира». Хотя правдивость повествования Марка Пола сегодня поставлена под вопрос – В средние века описание чудесных картин в купе с этнографическими заметками производило неизгладимые впечатления, резонансы и эффекты воображения читателей, удобряемым и ободряемым иллюстрациями, бывшими обыкновенным ингредиентом в составе подобных рукописей. Манускрипты, изобильно снабженные развлекательными занимательными и затейливыми миниатюрами, по мере спроса переписывались, переиздавались, но еще чаще становились источником для новых сборников, компиляций и контаминаций. Рукопись и иллюстрации, созданные при жизни Марко Пола в 1298-1299 годах. Армия хана атакует мятежного царя Миен ныне Бирма. В тексте Марка описывает короля, атакующего хана слонами, тогда как иллюстратор изображает хана, атакующего короля слонами. Путешествия Марка Пола стали источником для художников, желавших видеть своими глазами через рассказы Марка Пола, диковинных животных, необычную фауну и странных обитателей далеких стран. Книга «Чудес» и другие рассказы о путешествиях на Восток и иллюминированная рукопись, созданная во Франции в 1410-1412 годах. Это сборник различных историй о путешествиях Марка Пола предназначался для просвещения и увеселения Жана Бесстрашного, герцога Бургундского, отца Филиппа Доброго. Текст красочной миниатюре сообщал, что перед читателем дикие леофанты и единороги, которые в размерах своих не меньше слонов, а лапы их покрыты мехом, волосаты, как у буйволов. У чудного осла-лошади, видим голову на хвосте, из норы выползает обезьяноподобный медведь. Без единорога тоже не обошлось. Как и у Босха, исторические книги и бестиарии смешивают и гибридизируют реальных существ с воображаемыми. В своей эстетике конструирование чудовищ и невиданных тварей ироним органичен Средневековью. Средневековые бестиарии повествуют как о реальных, так и о фантастических существах. Вот, например, левкрота – гибридное животное, совмещающее черты львицы и гиены с лошадиной головой и широким ртом, простирающимся от уха до уха. Другой текст дополняет левкрота, имеет туловище осла, круп оленя, грудь и голени льва, ноги лошади, громадный раздвоенный рог, огромную пасть до ушей, вместо зубов сплошная кость, разговаривает голосом почти человеческим. Рисуя верблюда, безусловно, эти млекопитающие не обитали в Нидерландах. В саду земных наслаждений босх маркировал экзотическую райскую восточную топику, в то время как аисты, традиционная птица для земель иеронима, связь с его родной флорой и фауной. Народная культура XV века – экзотика для современного зрителя, ничуть не меньше, чем байки, мифы и реалии жизни воображаемого Востока. Иероним Босх, высмеивая, критикуя и порицая простонародные устои и обычаи, неизменно наполнял свою эстетическую вселенную фольклорными и низовыми мотивами и нюансами. Национальные костюмы, неофициальные ритуалы, народная и брутальная символика, фамильярный и карнавальный тип поведения, язык простого люда, пословицы и поговорки, речевые обороты и разговорные метафоры, средневековый нидерландский сленг – все это давало возможность создавать оригинальные, визуальные, гротескные образы врага. Ироним, подобно ярому и яростному, фанатичному и беспощадному проповеднику Джеролама Савонароли, неистово обрушивался сатирическими уколами и саркастическими укорами на жизнь и культуру, поведение и быт как простолюдина, так и горожанина. Изрядная порция критики доставалась также представителям прочих социальных слоев и страт – элитам, служителям культа, военным и тому подобное. Народная культура давала возможность Иерониму по-новому выразить свои идеи на холсте. Огромный пласт устного народного творчества средневековых Нидерландов мог бы быть совершенно утрачен, если бы не появился феномен ридерейхкеров поэтических состязаний, проводившихся в кабаках и других общественных местах городов. Театральные драмы, площадные пьесы, народная поэзия, отголоски произведений, созданных на родном языке Иеронима Босха, отобразились, сказались и сохранились в его картинах, а также в картинах его последователей И подражателей. Особенно ярким создателем визуальных трактатов, энциклопедий обыти и народных нравах стал, конечно же, Питер Брейгель, один из ключевых и наиболее одаренных нидерландских последователей Босха. Утверждать, что ироним Босх пользовался непосредственно всей этой или другой литературой, просиживал часы в библиотеке, читал, а затем шел в студию и писал картины, невозможно. Более того, нет, каких бы то ни было указаний на прямое использование тех или иных источников, однако традиционные или неканонические, причудливые и странные образы на картинах Босха могут сополагаться и обнаруживать резонанс с определенными текстами эпохи. Параллели между произведениями предшественников и современников Иеронима Демонстрируют, в каком контексте существовали работы мастера. Произведения писателей, теологов, философов и художников средневековья дают нам утраченные детали, необходимые для толкования, понимания и расшифровки Иеронима Босха. С взлетом культуры иллюстрированных рукописей в XV веке усилился интерес к позднеримским историческим произведениям циркулировавшим по Европе. Достойно упоминания трактат Валерия Максима из речений и дел достопамятных книг 9, написанной в первой половине первого века нашей эры и популярной в средневековье, судя по количеству сохранившихся экземпляров. Правдивая история, иногда примечательные анекдоты и нравоучительные басни, приводит в своем труде Валерий Максим. Валериус Максимус. «Римский писатель времен правления императора Тиберия. Это сочинение активно использовалось в средневековых школах. По нему изучали и факты, и латынь. Как и из других школьных учебников, из него делались выдержки, компиляции, путешествующие затем по Европе, нередко в составе новых исторических книг. Среди прочего у Валерия Максима есть знаменитое описание «Бань» с купающимися вместе обнаженными женщинами и мужчинами. В частности, одна из нидерландских миниатюр конца XV века демонстрирует интерьер дома с ваннами. Мастер Антуана Бургунского, великого бастарда, изобразил сцену в бане, сочетающую два сюжета из книги Валерия Максима «Купальни Сергия Араты» и «Досуг войск Ганнибала в Капуе». Обе истории иллюстрируют грехи алчности и роскоши. Сергей Арата, римский инженер, сказочно обогатился благодаря изобретению термальных ванн. Войска же Ганнибала неуклонно слабели в чрезмерном чреугодии, пьянстве и блуде. Слияние этих сюжетов в одном изображении встречается как минимум в четырех рукописях XV века из бургундских Нидерландов и Англии. Антуан, незаконорожденный отпрыск Филиппа Доброго, герцога Бургундского, заказал эту роскошную рукопись у фламандского художника, известного ныне как мастер Антуана Бургундского. Миниатюра изображает мужчину в куртуазном одеянии и короля, возможно, Ганнибала, созерцающих разврат. Купальщики обоих полов обнажены и не имут срама. А две пары в ваннах и пара в соседней комнате похотливо целуются в предвкушении соития. Лютнист и танцующая собачка добавляют в сцене куртуазности. Убранство женщин, прозрачные вуали и украшенные драгоценными камнями ожерелья, указывают на их род деятельности проституцию. Мастер Антуана Бургунского предпочел разместить сцену роскоши в современной фламандской бане и... или борделе, а не в древнеримской. Публичные дома с банями и общественные бани предлагали незаконные интимные услуги, весьма распространенное явление в позднем средневековье во Франции, Германии, Нидерландах, странах с низким уровнем дохода. Хотя проституция в банях запрещалась, Владельцы часто пренебрегали законом, однако по меньшей мере единожды было дано разрешение на управление двумя банями, одна из которых включала и бордель. Баня-бордель снискала характерную репутацию за порок и разврат, а в изобразительном искусстве часто выступала как совокупный образ греха сластолюбия и похоти, азартные игры, кражи пьянство фигурируют в официальных жалобах на такие заведения. С учетом нелегитимности большинства подобных предприятий «Союз бани и борделя» у Валерия Максима представляется логичным примером для демонстрации сути порока роскоши. На картинах Босха очевидна последовательная критика чревоугодия, винопития, публичных домов, роскоши, а также парафраз прочих нюансов этой миниатюры – угощение ягодами вишни, большими краюхами хлеба, похоть мужчин и проституток, визуальные мотивы, встречающиеся в сценах, порицающих блуд. А в сценах ада зритель систематично будет обнаруживать аллюзии на проституцию, похоть и кабаки-бордели. Есть еще одно изображение подобной сцены. Нидерландский мастер около 1475 года изобразил любовные утехи в банях. Головные уборы и вуали распутных дев, характерны для моды времен Босха, его демонические блудницы в сценах ада часто изображены в подобных. В дни Иеронима культурная жизнь Хертеген-Босса оживлялась музыкой, чрезвычайно популярной в придворных кругах. Город славился созданием органов, бывших неотъемлемой частью католической церковной культуры. Изображения органа мы нигде не встречаем у Боска, в то время как народная, площадная и кабацкая музыка, как и популярные музыкальные инструменты, чаще прочих волынка, наделяются на картинах иеронима отрицательным значением. Предельная религиозность и набожность художника внушали ему, что музыка – бередит похотливые и алчные чувства, повергает в искушение и побуждает к разгулу и разврату. Сохранились великолепные музыкальные рукописи Нидерландов, помимо нот, демонстрирующие излюбленных босхом гибридов, чудаковатых и экзотических монстров. Однако и мир босха не лишен положительного образа музыки, подобное констектуальное Амбивалентность в целом присуща работам художника. На фрагменте «Семи смертных грехов» мы видим музицирующих ангелов у подножья престола Господа. Изображение ангелов, играющих на арфе, флейте, лире – традиционный элемент образа рая. В эсхатологическом контексте мы можем встретить трубящих ангелов, возвещающих этим призывным музыкальным инструментом по конце света. Босх и видение Тунгдала. Иллюминированные рукописи, изданные в родных землях Иеронима, важнейший источник для понимания образного мышления художника и его специфической иконографии. Богатые утонченные миниатюрами рукописи создавались по заказу представителей высшего класса. С появлением станка Готенберга — Ручной труд постепенно уступал производству печатной книги, просвещавшей каждого, кто умел читать. Книга становилась доступнее, а ее внешний вид, аккуратность, готический шрифт и гравюра ничуть не уступали красотам рукописного текста и прежним рисованным иллюстрациям. Первой книгой, напечатанной в Хертагенбосе в 1484 году, был перевод на старонидерландский язык «Видение Тунгдала». Это произведение, написанное в XII веке братом Маркусом в ирландском бенедиктинском аббатстве Регенсбурга, Германия, оставалось бестселлером, переписывавшимся и циркулировавшим по Европе на протяжении многих столетий. Его яркая и выразительная образность вполне могла быть триггером для воображения и фантазии Босха. Как минимум две сцены из картины Иеронима восходят к видению. Одна из них — изображение совоподобного дьявола из ада триптиха «Сад земных наслаждений», а другую можно заприметить в адской створке триптиха Возсена, где предстает обнаженная душа со шлемом на голове и чашей в руке, пересекающая мост, верхом на корове или быке. Сразу отметим, что души, будь те в раю или в аду, для наглядности изображались в виде человеческих тел. Средневековая концепция постулировала, что всякий человек состоит из материального, сотворенного, смертного тела и нематериальной, бессмертной души. Философия Платона и неоплатоников — лежащая в основе многих христианских догматов, зиждилась на идее души, существующей до рождения тела. Концепция эта дополнилась ничуть не менее авторитетными размышлениями Аристотеля, утверждавшего, что душа это форма тела и легла в основу христианского учения, в котором тело и душа считались неразделимыми. Тело внешнее оболочка, от латинского «форис», душа, внутренняя, от латинского «интус». Остановимся на сюжете ведения Тунгдала подробнее. Рассказчик сообщает нам об уникальном инциденте, приключившемся с небезызвестным, богатым, злым и гордым блудодейником и светотатцем ирландским рыцарем Тунгдалом. Рыцарь грешил чрезмерно, предавался без исключения всем порокам, злоупотреблял во всех смыслах, сластолюбец, вор, он покрывал злодеев, хулил церковь, любил сеять раздоры и сплетни, был безжалостен, милостыню не давал, лишь вымогал и обманывал. Тунгдалв, вне сомнений, был худшим из всех людей, и все же Бог и Христос, Своей бесконечной милости решили спасти заблудшую душу следующим образом. Как-то раз Тунгдал не проснулся. Божественные силы погрузили его в состояние каталепсии, в котором ангел продемонстрировал рыцарю все достоинства ада, совершив с ним экскурсию по местам весьма ужасным и скорбным. В конце концов душа Тунгдала вернулась в свое бренное тело, запомнив адские приключения. Засим рассказчик видения с ноткой особенного удовольствия сообщает нам, что в скором времени читатель узнает все тонкости и подробности потусторонних скитаний самого Тунгдала. Приключения горе-рыцаря начались с одной сделки, заключенной Тунгдалом. Во время трапезы, Последовавший после этой сделки, рыцарь вдруг почувствовал себя из рук вон плохо. Он ощутил близость смерти, рухнув озимь. Сбежавшиеся родственники и друзья подумали, что тот мертв, ибо трупная хладность уже овладела телом. Однако же левый бог его удивительным образом сохранял тепло, поэтому хоронить негодника решили повременить. Тем временем рыцарь переживал специфический визионерский опыт, надо сказать, изрядно повлиявший на создание кошмарных, страшных, ужасных и жутких образов в средневековом искусстве. Через три дня Тунгдал очнулся и поведал свою историю. Опечаленная душа Тунгдала покинула тело, не думая, что вернется обратно в мир живых. Он испугался и возопил но на долгие ламентации времени не было. Тунгдал увидел надвигающуюся на него орду нечисти, чудовищ с пастями, зияющими, как у диких волков. Их тела были черными и грязными, а земля дрожала от их рычания. Глаза их лезли из орбит от гнева и огня. Огромные пасти извергали пламя, Губы монстров повисали, обнажая длинные зубы и широкую глотку, языки болтались сбоку пасти, как у псов. На конечностях виднелись большие когти и роговые подушечки, а хвосты выглядели потрепанными и ядовитыми. Когти же были так же остры, как отточенная сталь. Чудовища источали самую отвратительную вонь, который кто-либо мог себе представить. Они наносили друг другу ужасающие раны. Затем они мрачно бросили взгляд на горе рыцаря и взревели в унисон. Давайте приступим к этому злому духу, который всегда прислушивался к нашему совету и делал так, как мы призывали. Давайте споем ему песню смерти, ибо он один из нас. Нечисть толпилась вокруг Тунгдала и вопила. «Ты жалкое грешное создание! В аду есть место для тебя, ибо ты теперь один из нас!» Демоны признали Тунгдала за своего, перечислив все пороки и прегрешения, сулившие адские будни душе несчастного. В адской темноте, с Экзистенциальным страхом стоял Тунгдал, когда вдруг появилась звезда. В ее свете несчастный обретал надежду, думая о Божьей милости, и звезда приняла форму ангела-хранителя. Ангел пожурил рыцаря за неправедный образ жизни, приветший его в ад, но и напомнил про всемогущую милость Божию, способную спасти даже падшего Тунгдала. Ангел становится гидом Тунгдала, Вергилием — проводником по аду. Столь выразительный визионерский текст, безусловно, мог впечатлить Босха, создавшего образы, близкие и родственные эстетики видения. При анализе, исследовании и декодировании образов Босха это произведение не только и не просто необходимо и незаменимо, но оно, несомненно, должно по праву занять первое место в перечне источников вдохновения и воображения художника. Колористика видение, его сюжет и настрой призваны подвести читателя или слушателя к покаянию и страху перед Богом и пред его карами, пред дьяволом и пред адом, что является и отправным пунктом в истолковании образной системы картин Босха. Видение Тунгдала традиционно иллюстрировалось. Черти царапались, кусались, нападали, угрожая Тунгдалу. Но излучающий свет ангел повел Тунгдала темным туннелем. Вскоре они вошли в жуткую долину. Тунгдал дрожал от страха и тревоги, узрев мрачный пейзаж, так часто встречающиеся в произведениях Босха. Воздух пах гноем и серой. Повсюду расположились жаровни с углями и раскаленными решетками для грешников-новобранцев. Эта картина напоминает изощренные пытки садской створки и ранимого триптиха «Страшный суд». Страдающие души убийц таяли, как воск на раскаленной сковороде, и текли сквозь железо и угли, как расплавленный парафин сквозь брешеветоши. Проживая эту бесконечную пытку, обреченные на вечное претерпевание боли раз за разом исчезали, вновь и вновь обретая форму для новых мук. Видение описывает множество пыток, в которых воздаяние адекватно и сообразно накопленным до смерти деянием и поступком человека. Наказание коррелирует с прижизненными прегрешениями и нередко копирует их. Совершая свое хождение по мукам, Тунгдал созерцал как пожирающий души огонь, так и безжизненные заснеженные и обледеневшие долины. Этот образ, очевидно, перекликается со странным, написанным босхом на триптихе «Сад земных наслаждений адом, охваченным льдом и пламенем». Черти-изверки держали в руках щипцы, крюки и раскаленные железные шампуры. Эти орудия использовались, чтобы пронзить и зацепить несчастные души, вытащить их из пекла и повергнуть в холодный снег, а затем из снега швырнуть обратно в огонь. К такой изнурительной и контрастной отнюдь не добровольной закалке были приговорены воры. Холмы и пропасти Ада все наполнялось криками и страданиями. Над бездной ущелье висел мост длиной в тысячу ярдов, но шириной всего в один фут, настолько узкий, что казалось невозможным пройти по нему. тунгдал наблюдал, как многие души канули. И сгинули в небытие, упав с моста. Вместе с Ангелом Тунгдал продолжал путь, пока мисс не узрел огромного и страшного быка, иногда в образе и кабана, а Херона. Два великана подпирали его пасть, в которой изнемогали в корчах и с воплями отчаяния исчезали тысячи душ. И тысячи чертей кружились вокруг пасти свозя и заталкивая в нее души. Внезапно ангел исчез, а Тунгдала, оставшегося одного без защиты покровителя, тут же поймали черти и, связав, бросили в пасть зверя, где злые духи избивали его, кости грызли голодные львы, а важные органы вырывали и разрывали драконы. Ядовитые змеи поглощали его конечности. Огонь жег, а лед морозил. Слезы жалили ему щеки, и он рвал свои щеки ногтями. Тунгдал источал смрадный запах серы. Его мучили разными способами. За каждый совершенный им грех он претерпевал жестокое наказание. Отчаяние ни на миг не покидало его но внезапно Тунгдала освободил вновь появившийся ангел, а исходящий от ангела свет исцелил раны рыцаря, возблагодарившего бога. Затем ангел привел Тунгдала к ужасному озеру, кишащему кошмарными адскими тварями, образ также нередко встречающийся на картинах Босха. Над озером висел очередной длинный, но узкий мост, на этот раз — усеянный железными острыми шипами. Исторгающий из пасти огонь монстры коварно поджидали внизу срывающихся с моста. В ужасе Тунгдал ступил на сей путь, но на дальней стороне моста заметил человека со снопами кукурузы за спиной, стенающего и сетующего на свои грехи. Шипы калечили его ноги. «Это пытки для тех, кто грабил и забирал людей нажитое добро», — сказал ангел. «Будь то простаки или ученые, но особенно здесь страдают те, кто украл у святой церкви». Человек на мосту, несущий снопы кукурузы и кричащий от боли, украл кукурузу из святой церкви, заплатив ею налог. Как же дорого ему обходится теперь сэкономленное. тунгдал уже нужно было пройти по мосту, переведя буйную корову, которую он украл в свое время, хотя позже он корову вернул, грех уже был совершен. Неохотно Тунгдал поступил так, как велел ангел, взял корову за рога, осторожно подвинул ее к переправе и повел через мост. Корова ртачилась идти, что весьма воодушевляло монстров в озере. Медленно и мучительно Тунгдал со скотиной добрался до середины моста, встретившись с кукурузным вором, но мост был столь узок, что никто из них не мог сдвинуться с места. Однако вновь, благодаря милости ангела, Тунгдал прошел испытание. Грешная душа, которую Тунгдал встретил на узком мосту, претерпевала наказание, как пояснил ангел, предназначенное для непокорных священников, монахов, воров и разбойников, расхитившись священную утварь из церкви. Здесь обнаруживается очевидная корреляция с образом души, изображенной босхом на адской створке воза сена. у босха военный человек в шлеме, сидящий на корове или быке и держащий в руке евхаристическую чашу потир. В отличие от сцены изведения Тунгдала, Босх размещает душу грешника не на узком, но на широком мосту и дает ему в руки не украденную кукурузу, но похищенную чашу. Поразительное сходство обнаруживается между образами видение и триптихам Воза Сена и Иеронима Босха, краденное церковное добро, корова и мост и тому подобное. Чуть больше внимания стоит уделить нескольким образом видения, описывающим чертоги ада, над которыми возвышалось строение, походившее на печь и огромное как гора. Прожорливое жерло, подобное разинутой пасти, полыхающий мощным пламенем, ожидала и жаждала пожрать новую порцию грешников, которых черти свозили на тележках и тачках для отправления в ненасытный огненный зев. Грешники быстро обращались в пепел. Тунгдал узрел мясников, стоявших посреди пламени. Некоторые из них держали наготове острые ножи, Другие вооружились пилами и шампурами для жарки над огнем, а также крюками для подвешивания и разделки человеческих туш, представляющих обреченные души. Как щепки летели в стороны руки, ноги и головы. Иные черти разрубали души на мелкие кусочки. Затем, как и в процессе всех уже виденных рыцарем пыток, Жертвы обретали изначальную форму для реализации вновь воспроизводимых истязаний. Злые духи подошли к испуганному Тунгдалу с жуткими инструментами и ужасающим кухонным оборудованием, схватили его и сразу же порубили на части. Несчастный рыцарь не мог умереть и вскоре обнаружил, что его тело восстановилось для повторных мук. Находясь в огне печного зева, Тунгдал услышал какофонию воя, стенаний и стонов. Многие страдали там, особенно священники, изъеденные паразитами и грызунами. С милостью Божьей через посредство ангела Тунгдал был спасен и в этот раз. У Босха же мы видим аналогичные пытки и расправы в образах ада. Далее Тунгдал встретил существо, чрезвычайно уродливое и зловещее. Сей монстр явлен на створке ада триптиха сада земных наслаждений. Примерский змей-дракон с двумя огромными черными крылами и железными когтями, торчащими из лап, мучил и истязал грешников. Шея чудовища была длинной и стройной но удерживала вес громадной головы. Полыхали широко расставленные красные глаза. Огромная пасть изрыгала потоки огня. Посреди же чудовищной рожи торчал железный нос. Зверь сидел в замерзшем озере и пожирал испуганные души, воспламеняющиеся в его утробе, сгорающие дотла и, как уже известно, вновь восстающие в этой пытке из экскрементов зверя. Пытки поглощением и испражнением были уготованы монахам, монахиням, священнослужителям и каноникам, всем мужчинам и женщинам Святой Церкви, которые потворствовали плотским желаниям, наслаждались прелестями порочного мира, игнорируя заповеди и ведя жизнь по своему усмотрению. Не избежал мук, И тунгдал. Грешные души, усеянные синяка, умирали от боли, от сих злоключений, как женщина во время родов. Змеи и крысы грызли их изнутри. Когда души осознавали, что с ними происходит, они стенали и вопили, но невообразимого ужаса избежать не удавалось. Змеи внутри них выгрызались наружу. Гады не миновали ни одного органа и конечности. Они скользили по животу, груди, через каждый сустав, не щадя ни плоти, ни костей, выползали отовсюду. Проворные длинные чудовища рвали плод жертв своими железными шипами и хвостами. Грешники кошмарно мучились, не теряя сознания, ощущая и видя, как их тела решетились брешами. Обнажались суставы и вываливались наружу кишки. Души рыдали в тоске от сознания своей глупости и греха. Свободы от боли и мук не предвиделась. Циклы пыток повторялись без конца. Тунгдал и ангел подошли к самим вратам ада. Тунгдал увидел большую яму, дом сатаны. Сатана был огромный и черный, как смола. Он имел форму человека, но должно быть 150 футов в длину. Его плечи были 30 футов в поперечнике, и его грудь поднялась на 15 футов над полом ямы. И когда он открыл рот, он проглотил тысячу душ за раз. Из его тела вышла тысяча рук, и каждая имела по двадцать пальцев, подобных гвоздям в пятьдесят футов, твердым, как железо, острее и длиннее копий, что рыцари используют на войне. Массивными глыбами ужасных зубов он пережевывал души, следующая порция которых ловилась его длинным хвостом, усеянным крюками и колючками». Он лежал на раскаленных углях и плавящемся железе в окружении компании извергов, раздувающих огонь мехами, сильфоном. Вокруг роились несчастные души. Сатана был связан железными цепями. Души, пойманные длинными пальцами, он рвал на куски, клал в рот и жрал, будто сочную горсть винограда. Он переваривал и исторгал их обратно в огонь. Души оживали и подвергались новым пыткам. Тунгдал видел и слышал, как сатана кричал в тоске от связанности и стеснения. Его мучительный выдох швырнул тысячу душ обратно в огонь. Но пытка каждый раз оказывалась недостаточной. Когда он вдыхал снова... Разбросанные души втягивались с дымами смолы и серы обратно. Души, вырвавшиеся из его рук, падали на раскаленные угли и сгорали, но возрождались, чтобы быть подцепленными крюками хвоста сатаны. И так продолжались пытки как для душ, так и для самого сатаны. На страницах великолепного часослова герца Габерийского, созданного братьями Лимбург между 1411-1416 годами, обнаруживаем изображение ада, написанное по мотивам видения. Демоны мехами раздувают адскую топку, на гриле-решетках которой лежит сатана, мучимый и мучающий, В его огненное дыхание и пасть вергаются грешники, пожираемые нечистым. Ровно выбритые на головах страдальцев танзуры и облачения мужчины на первом плане подчеркивают их принадлежность к священному сану. У Иронима Босха мы также обнаруживаем церковников в каждом изображении сцен ада и греха. Дьявол в аду триптиха страшный суд, Босха, представлен как мучитель и князь тьмы, но также и как сущность, приговоренная к вечным мукам, горящая огнем изнутри. Ангел демонстрирует Тунгдалу ищадие ада и сопровождает картину весьма значимыми, в связи с представлениями Иеронима Босха о зле, комментариями. «Сатана этот... Уродливый злодей, которого вы недостаточно ненавидели, был первым творением, которое Бог создал по своему образу и подобию. Он упал с небес через свою гордость в эту глубокую яму. Он связан и скован, как вы можете видеть, и будет оставаться таковым до конца света, ибо если железо потерпит неудачу, и он будет освобожден, он будет сеять хаос по всему небу и земле. Из бесов, которые с ним, некоторые прослеживают свое происхождение от Адама, а другие — ангелы, которые упали с небес, когда он это сделал. Все они прокляты навечно, и еще многие прибудут сюда до конца света. Те, кто оставляют Бога и не признают Его истины, и не признают Его дел, но любят грех, как простые люди, так и духовенство. Эти души перенесли все мучения, которые вы видели на своем пути, и теперь они были брошены сатане. Тот, кого сюда привезут, останется навечно. Тунгдал пережил и это инфернальное зрелище а затем посетил место смерти, лицезрел дьявольских кузнецов, дьявольских служилых мучителей и прихвостней. Ангел по воле Бога показал рыцарю ад, чистилище и даже приоткрыл врата рая. Тунгдал, безусловно, раскаялся во всех грехах, уверовав. По воле Божьей он вернулся к жизни и стал добрым христианином. Нравоучительный текст видения ничуть не менее наглядно поведал миру о том что такое хорошо и что такое плохо вторая явная параллель обнаруживается в изображении ада в саду земных наслаждений гигантская птица дьявол восседает будто на троне на детском стуле горшке пожираемая странным нечистым существом души перевариваются, исторгаясь в отхожую выгребную яму круглой формы. В видении же Тунгдал созерцает чудовище с двумя крыльями, железными когтями, длинной шеей, исторгающее огонь. Прототип дьявольской птицы Босха. Босх и литература морального беспокойства Многие другие тексты или обсуждения их в интеллектуальном кругу Босха также могли значительно повлиять на художественный мир Иеронима. Таковы произведения нидерландского теолога и мистика Дионисия ван Рейка, Дионисия из Рейкела или Дионисия картезианца, родившегося в провинции Лимбург около 1402 года, а умершего в 1471 году. Учился он в школе, окормляемой братством общей жизни. С 1466 по 1469 год Дионисий состоял в качестве настоятеля картизианского монастыря в Хертегенбосе и в те же самые годы сопровождал Николая Кузанского в его путешествии по Нидерландам. Трактаты Дионисия, написанные на латыни, пользовались большой популярностью. Он создал более 150 работ – толкования священного писания, текстов других теологов, и, что примечательно, размышлял об аскезе и нравственности, о церковной дисциплине и индивидуальном пути к Богу в духе средневековой мистики. В собственной аскезе, подкрепленной теорией созерцания, он достиг экстатического состояния, за что получил почетный титул доктор экстатикус, возвышенный экстатический доктор. Дионисий порицал зло, возникающее по причине хлипкой и зыбкой моральной дисциплины. Против отвратительной беспорядочности сердца при воссылании хвалы Богу в часы молитвы, В этом трактате Дионисий разработал различные методики концентрации внимания и избавления от рассеянности во время молитвы. Главное, он полагал, сосредоточение на тексте, направленное на восхождение ума от буквального значения к духовному содержанию молитвенных слов. Столешница «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» исполнено в подобной логике глубинной молитвенной медитации. Вскоре после падения Константинополя он получил божественное откровение о страшных бедах, грозящих христианству из-за вторжения ислама. Он даже написал письма князьям Европы с призывом объединиться и начать войну против турок. Эти воззрения Дионисия будто проиллюстрированы на картинах Босха вереницей устойчивых мотивов, флаг с полумесяцем и тюрбан, как маркеры нечистого, зла, ереси и прихода Антихриста. Кроме того, критика моральной и физической невоздержанности церковнослужителей в противопоставлении их радикальной аскезе – одна из ведущих тем художника. Дирк Мартенс и Ян Вестфали – В 1473 году напечатали трактат «Дионисия зерцала бесед о грехе». Своими писаниями о поклонении священному сердцу Дионисий оказал большое влияние на других богословов Средневековья. Вероятно, его портрет изобразил Питер Кристос, художник, также причастный общему движению религиозного обновления. Безусловно, длинный перечень фамилий нидерландских и североевропейских интеллектуалов может быть приведен в связи с культурным контекстом эпохи. Восхваление добродетелей и порицание неизменного — весьма узнаваемая максима Средневековья. Однако ироним Босх сложнее однозначных высказываний, так же, как и другой его современник Эразм Роттердамский. Дизидерий Эразм, так на латинский манер звучит фламандское имя Герхарда Герхардса, родившегося в буржуазной семье Роттердама в 1466 году, возможно, дата рождения приходится на 1469 год. В юном возрасте Эразма отдали в одну из лучших латинских школ Нидерландов, расположенную в Девентере, и принадлежащую церкви святого Либуинуса, известной школой управляла все то же братство общей жизни. Это связывает Эразма с движением нового благочестия, под влиянием которого находился Иран Босх, будучи старший философа гуманиста примерно на 15 лет. В 1487 году бедность вынудила Эразма посвятить себя священнической жизни. Он вступил в Сан, и, отправившись каноником в провинциальный город Стейн, оттуда начал долгий путь сложной карьеры богослова, философа, мыслителя. Что общего между Босхом и Эразмом, помимо того, что оба в какой-то степени находились под влиянием идей религиозного обновления? Также Эразм провел несколько лет жизни в Хертагенбосе. Критика. Нещадная критика Мирского института церкви, клира и вера в Христа, как в единственно верный путь спасения. Злоупотребление в религиозных орденах – одни из главных объектов критики обоих – эразма в слове, босха в визуальных образах. Началась долгая и плодотворная жизнь философа, интеллектуала, космополита, размаха нового времени. Как и прочих мыслителей эпохи, Эразма волновала религиозное возрождение и обновление. Его творчество можно охарактеризовать как философию Христа. Гуманистическая позиция Эразма касательно критики церкви и духовенства в некоторой форме более мягкой и изящной сродни реформаторским взглядам Лютера, Хотя впоследствии Эразм не объединился с ним, а, напротив, в трактате о свободе воли выступил против. Философия Эразма похожа на этические взгляды Иеронима и заключается в мудром понимании земного пути. Благоразумие христианской жизни противопоставляется мирской разнузданности, пропитанной негативной глупостью. Понятие же «глупости» — чрезвычайно сложная и многогранная, есть глупость земная, а есть небесная. Идея возвращения к евангельским образцам и аскетической простоте, как мы увидим в главе, посвященной святым, стала предметом общих чаяний для многих мыслителей Севера, в том числе и для Иеронима, и для Эразма. «Христос и святые» Идеальные образцы в системе ценностей как эразма, так и иеронима. Такую же концепцию культивировал и богословский трактат Фомы Кемпийского о подражании Христу. Мыслитель не менее популярный в те времена. Иерониму и эразму глупость представлялась важной категорией. Она проявляет подобно истине все черты и свойства человеческой природы. С одной стороны, крайне отрицательные, худшие, в противоположность им достойные Христа, безумие Христа, как определил святой Павел. С игрой и иронией, подобным хлестким образом иеронима, и разум описывает всю гамму и парадоксальность безумия. Глупость срывает покровы, оголяет истинное лицо, разыгрывает комедию жизни, скрытой под маской. Если бы кто-нибудь сорвал на сцене маски с актеров, играющих комедию, и показал зрителям их настоящие лица, разве не расстроил бы он всего представления, и разве не прогнали бы его из театра комедиями, как юродивого? Ведь все кругом мгновенно приняло бы новое обличье, Так что женщина вдруг оказалась бы мужчиной, юноша старцем, царь жалким оборвышем, Бог ничтожным смертным. Устранить ложь значит испортить все представление, потому что именно лицедейство и притворство приковывают к себе взоры зрителей. Но и вся жизнь человеческая есть не что иное, как некая комедия, в которой люди Нацепив личины, играют каждый свою роль, пока Хорек не уведет их с просцениума. Хорек часто одному и тому же актеру поручает различные роли, так что парфироносный царь внезапно появляется перед нами в виде несчастного раба. В театре все оттенено более резко, но в сущности там играют совершенно так же, как в жизни. Эразм Роттердамский, похвала глупости. Итог глупости. Вера. Засим среди глупцов всякого города наиболее безумными кажутся те, кого воодушевляет христианское благочестие. Они расточают свое имение, не обращают внимания на обиды, позволяют себя обманывать, не знают различия между друзьями и врагами. Что же это такое, если не помешательство? И кульминацией глупости пар экселанс становится небесное счастье, которое можно вкусить уже здесь, на земле, на краткий миг, и лишь немногим кротким глупцам. Говоря о глупцах, невозможно не вспомнить Себастьяна Бранта 1458-1521 немецкого прозаика, поэта, юриста, доктора обоих прав, прославившегося, как сатирик XV века, авторством «Корабля дураков». Русскоязычный перевод «Корабля дураков» ощутил на себе все перипетии советской эпохи. Многие сцены и герои были вычеркнуты цензурой. Произведение до сих пор не имеет адекватного перевода. Образ же корабля, наполненного всевозможными видами и мастями дураков, в живописи запечатлел герой нашей книги Ироним Босх. Художник вряд ли заимствовал этот сюжет у писателя, однако обоих питали сцены жизни современников. Оба критиковали слабости и пороки вульгарных и грубых людей, заблуждения модников и простоверов. Корабль, конечно же, обобщающий образ всего мира, мира, переполненного дураками и дурами. «Корабль дураков» — оригинальная средневековая сатирическая аллегория, изложенная в стихах, была опубликована в 1494 году в Базеле, Швейцария, гуманистом и теологом Себастьяном Брантом. Брант, как и Босх, обличал глупость и невежество, Корысть и мирскую власть, князья, попы, монахи, юристы, горожане и тому подобное ведомые безумием и смертными грехами, подобно персонажам воза Сена, пилигримажа по земной жизни иеронима, глупость это не заблуждение, а грех удаление от Бога и Его заповедей. Примечательно, что Бранд и Босх, а затем Брейгель в изобразительном искусстве, Плетут ткань своего повествования из нравоучительных сентенций, народных пословиц и поговорок. Себастьян использует прием имитации фольклорного жанра в сочетании с идеями традиционной христианской морали. «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» «Специфическое нравственное зеркало, которое пишет Боск или его мастерская», «В назидание смотрящему», «Корабль дураков», «Литературное зеркало демонстрирующие многообразие всеобщей всесословной человеческой глупости. Босх и Брант виртуозы сатиры. Оба автора прославились и были востребованы при жизни. Отчасти успех Бранта был обеспечен заранее продуманными иллюстрациями к тексту. Верши сопровождались гравюрами, не менее остроумными и развлекательными. Заглавные гравюра демонстрируют, как дураки отправляются в путешествие. Корабль, нагруженный и управляемый ими, отчаливает в страну Глупландию, обетованную землю всех дураков. Им покровительствует сам святой Гробиан или Грубиян. Большинство гравюр на дереве первого издания приписывают мастеру типографии Бергмана. Исследователи предполагают, что за этим неизвестным резчиком по дереву мог скрываться молодой Альбрехт Дюрер, работавший в Базеле во время книжного производства. Тем не менее, образцом для неизвестного мастера был рисунок Мартина Шонгауэра. Сатирическая книга с картинками сразу снискала славу, как и корабль дураков Босха. Корабль дураков Босха полон грешными глупцами. Плывущий под флагом ереси, он управляем шутом, ряженым, так же, как и герои гравюр к тексту Бранта.